Часть третья. Эпиграф. Сравнить предателя не с кем и не с чем. Я думаю, что даже тифозную вошь сравнение с предателем оскорбило бы. Максим Горький. Глава первая. По соображениям конспирации, Роу никогда не делал тайны из своей жизни в Берлине. Он не снимал, подобно многим журналистам, частных квартир и не жил в пансионах. Жизнь в отеле его вполне устраивала. Там каждый иностранец находился как бы под стеклянным колпаком, окруженный соглядатаями тайной немецкой полиции. Именно это, как справедливо казалось Роу, и должно было отводить от него излишнее внимание немецкой секретной службы, и позволяла ему дезориентировать ее агентов. Все же жизнь в больших отелях на континенте надоела Роу. Поэтому в Лондоне, во время своих не слишком частых наездов туда, он раз навсегда избрал один из небольших частных отелей на Блюмсбери-сквер. Роу взглянул на часы и с удовольствием потянулся в низком кресле, где он присидел отдыхая почти весь день. Вставать и одеваться не хотелось, но если не отменять назначенное свидание, то пора было собираться. Роу был уже одет, оставалось выбрать булавку для галстука, когда ему доложили о посетителя не пожелавшим назвать себя. Посетитель, показавшийся в дверях, заставил Роу смутиться. Но смущение было столь кратким, что вошедший едва ли мог его заметить. В следующее мгновение Роу непринужденно воскликнул. «О, Реджи! Входи!» Посетитель вошел и огляделся. «Ты один?» — спросил он. Роу сделал вид, будто несложный процесс втыкания булавки в галстук поглощает все его внимание, но в глубине его души копошилось подозрение, что притворство напрасно. Только обстоятельства исключительной важности могли заставить секретную службу послать своего человека к нему в отель. Роу уже составлял в уме фразу, которая должен будет по телефону отменить обед с одной из своих приятельниц. Его опасения почти тотчас же оправдались. «Шеф велел раздобыть тебя немедленно». Шефом, на их жаргоне, назывался помощник начальника секретной службы. «Джентльмен, известный весьма ограниченному кругу лиц. Свидание с шефом. Случай нечастый. Нагоняй за какую-нибудь грубую ошибку». Роу быстро перебрал в памяти события последних недель. «Ошибок как будто не было. Новое задание, достаточно срочное, чтобы послать к нему Реджи, и слишком секретное, чтобы передать что-нибудь через него». Через несколько минут Роу мрачно восседал в автомобиле. Он так и не поймал свою приятельницу по телефону и размышлял теперь о том, как дать ей знать, что обед отменяется. Автомобиль некоторое время кружил вокруг Блумсбери, затем выехал на Оксфорд-стрит и по Бейсуотер помчался мимо Кенсингтонских садов. На недозволенной скорости пересек Темзу и остановился в одной из полутемных аллей Ричмонда. Оставив Роу в автомобиле наедине с догадками, Реджи нырнул в калитку. Через несколько минут из нее вышел шеф. Он был один. «Реджи не поедет», — сказал он. «Довезете?» Заметив поспешность, которой Роу перебрался за руль, шеф пробормотал. «Не торопитесь. Нам понадобится время, чтобы поговорить». И уселся на заднее место. Когда Роу тронул машину, Шеф, по-видимому, наклонился вперед, потому что Роу почувствовал за спиной его локти. Автомобиль медленно катился по плохо освещенной улице. За спиной послышался голос шефа. — А знаете, старина, ваши сведения о Канарисе подтвердились. — Очень рад. — Вы будете и впредь пользоваться этим источником? — Да. Это даст нам возможность держать немцев под двойным прожектором. Роу молча кивнул. Говорить не было смысла. Он достаточно знал шефа, чтобы догадаться, что тот вызвал его на свидание не для этой болтовни. О том, что Канарис, агент британской секретной службы, Роу узнал и без сообщения шефа. Он был одним из тех троих, кто знал эту тайну начальника немецкого Абвера. Несколько минут ехали молча. Потом Роу снова услышал голос шефа. «Есть очень важное задание. Службе предложено осуществить его как можно точнее, но без шума. Уайтхолл хочет быть в стороне. Дело очень деликатное. Придется прервать отдых. Нет-нет, пока еще не возвращение в Берлин. Германия — котел, где копится пар для взрыва. Но разводить огонь нужно не в котле, а вокруг него. Вполне справедливо, — неопределенно пробормотал Роу, не понимая, к чему клонит шеф. Мнение хозяев известно. Слушайте, нам нужен жаркий огонь, настоящий костер. А стоит подбросить несколько поленьев и вместо пламени они испускают только вонючий дым. «Находится миллион добровольных пожарных, готовых заливать пламя под котлом войны, которая, как припарка, нужна Европе на востоке». «Кажется, я улавливаю, сэр. Чтобы пар из немецкого котла ударил на восток, огонь нужно разводить на западе». Шеф утвердительно кивнул головой. «Рождение Народного фронта во Франции. Республика в Испании». «Рабочее волнение в Италии, нескончаемые забастовки у нас — это уже не сырость, мешающая гореть костру, а океан, грозящий затопить и нас самих». Шеф проговорил с ударением. «Нужны неотложные, самые энергичные меры. Наши друзья во Франции бессильны. Сколько ни трать на создание кабинетов, они разваливаются, как карточные домики». Все они от Торде до Блюма одинаковы, как огня боятся улицы. «Может быть, Блюм надежнее других, хотя бы потому, что он изворотливее», — заметил Роу. «Такой же трус, как остальные», — пренебрежительно ответил шеф. «Петен или Вейган, вот кто мог бы навести во Франции порядок, который нам нужен». «Значит, вы хотите, чтобы я побывал во Франции?» Шеф заставил его подождать ответа. «Нет, мы не должны прямо лезть в эту кашу. В Европу следует войти с черного хода. Вы поедете в Испанию». «Испания? В июле?» «Придется потерпеть жару, старина!» С шутливым сочувствием сказал шеф. «Это дело нельзя больше откладывать. Нельзя!» Там за перенеями начинается совсем неподходящее дело. Еще немного, и, мне кажется, Испанская республика повернет налево так, что ее уже не остановишь. Если этого не сделает само правительство, народ его заставит. Он просыпается, старина. Глядя на него, и французы поймут, что Народный фронт это всерьез. Тогда тут завалится нечто посерьезнее «Дело с борту». Одним двумя выстрелами не обойдешься. У вас дурное настроение, сэр. Нет, кроме шуток. Если мы не покончим с Испанской Республикой, крышка многим нашим комбинациям на континенте. Одним словом, вам пора туда. Потом мы дадим вам возможность отдохнуть от жары. А теперь напишите-ка кому-нибудь из ваших берлинских друзей поболтливее. Пусть там думают, что ваш отпуск продолжается». Завтра утром вы летите на Канарские острова. Кто может помешать вам провести отпуск там? — Пожалуй. Утренний самолет унесет бездельника, которому пришла идея погреться на пляже Лас-Пальмас. Было бы, конечно, совсем хорошо, если бы вы нашли себе спутницу, но, боюсь, не успеете это устроить, а? — Впрочем... — шеф сделал паузу. — Не стану называть имени, но, кажется, вы дружны с миссис... «Если хотите, можете не отвечать». Роу рассмеялся. Он отлично понимал, что шеф не нуждается в его справках. Рассмеялся и шеф. «Вы не должны на меня сердиться», — сказал он тоном доброго приятеля. «Потому я и спешил повидаться с вами, прежде чем вы поедете в Палас». Вместо ответа Роу поднял к его лицу руку с часами. «Что ж, поторопимся», — сказал шеф. «После того, как отвезете ее домой, собираться, увидимся еще раз. Получите деньги, инструкции и явки. Вы ведь знаете Зао Эрмана?» «Разве вы не получили моего донесения о том, что он является резидентом Абвера на Канарах?» «Я знаю, что говорю, дружище». Как и все остальное, шеф произнес это спокойным тоном немного скучающего человека. Но Роу понял, что не должен был упоминать о своем донесении. Если шеф назвал Зауэрмана, зная, что тот состоит на жаловании в гитлеровской разведке, значит, так нужно. Если старик попросту забыл об этом обстоятельстве, то тем более не следовало ему напоминать о подобном упущении. — Да, черт возьми, видно только к седым волосам научишься быть таким скучным сфинксом, как этот старый сухарь. Роу и не подозревал, какое неудовольствие доставил шефу невольно вырвавшийся вопрос. Он напомнил второму человеку в секретной службе империи, что он именно второй, и только второй, что существуют тайны, в которые вышестоящий руководитель не считает нужным посвящать даже его. Хотя внешне то задание, которое он только что изложил Роу, Выглядело совершенно так же, как сотня других, каждый день даваемых по приказанию Икса и по своей собственной инициативе. Но тонкий нюх старика чуял тут что-то, чего не договорили даже ему. На этот счет у него были свои подозрения. Является ли испанская комбинация самостоятельной идеей британских дельцов и политиков? Не играет ли здесь значительную роль американские интересы? Шеф ничего не имел против того, что иногда британская Intelligent Service выступала в качестве соучастницы в делах богатого заокеанского дядюшки. Никогда не вредно заработать, а американцы, как известно, платили хорошо. Но опытному разведчику начинало казаться... что все чаще эта, так сказать, кооперация с американцами становится похожа на простое оказание услуг за деньги, а позволить секретной службе империи выродиться в обыкновенное пинкертоновское бюро, не значило ли это утратить главное, чем она обладала, положение одного из китов, поддерживающих хрупкое здание заморской империи? Шеф, конечно, понимал, что интересы Британии и Испании очень велики. Никак нельзя было позволить республиканцам проделать короткий путь, остававшийся им до установления у себя порядков, чертовски смахивающих на то, что наблюдается в Советском Союзе. Но ему не нравилось, что на испанскую операцию было отпущено больше долларов чеками на американские банки в Испании, чем привычных фунтов. Не смахивали ли эти чеки, на гонорар за таскание для Америки каштанов из испанского костра. У него еще не было определенных данных на этот счет. А то бы он, разумеется, и в части своих личных интересов в Испании взял надлежащий курс. Время от времени его мысль возвращалась к необходимости разгадать этот секрет Икса и портила ему настроение. «Разрешите ехать по пикадиле спросил Роу. «Через Фульхейм», — проворчал шеф. «Высадите меня где-нибудь возле госпиталя. Впрочем, я забыл. Мы же без шофера. Сойдете вы, а я как-нибудь доберусь сам на этой колымаге». По дороге шеф еще сказал. «Знаете что? Зачем связываться с рейсовыми самолетами? Пришлось бы во Франции пересаживаться на аппарат Люфтганзе. Лучше этого избежать. Он потер лоб. Да. Лучше устроить так. В Кройдене вас будет ждать наша машина. Каждый джентльмен имеет право заказать специальный рейс, чтобы его дама не попадалась на глаза, кому не следует. Не обращайте внимания на то, что на самолете будут небританские знаки. «Эй, эй, вы проехали госпиталь, старина!» Шеф уселся за руль, и машина влилась в поток автомобилей, стремившихся к Пикадилли. На следующий день, 10 июля 1936 года, самолет с опознавательными литерами немецкой гражданской авиации приближался к острову Гран-Канария, в группе принадлежащих Испанской республики Канарских островов. Солнце уже перевалило за полдень. Летчик опустил зеленую шторку на переднем стекле пилотского фонаря, чтобы рассмотреть береговую полосу северо-восточного конца острова. Поскольку он вел сухопутную машину, то и подошел к острову не со стороны открытого океана, а с северо-востока. Сделав круг над Лас-Пальмос, Самолет сел. Из него вышел Роу с дамой и зарегистрировался у жандарма испанской стражи, как немец-турист, прилетевший лечить чахоточную жену. Жандарм пожелал сеньоре скорейшего выздоровления и заверил, что лучшего места для чехотошных нет на свете. Он тут же вручил Роу карточку отеля, где рекомендовал остановиться, Роу не стал спорить и отблагодарил его несколькими писатами. Жандарм поймал щедрую подачку с ловкостью официанта и проводил гостей до автомобиля. В отеле было пусто и скучно. Время тянулось необычайно медленно, Особенное, тягучее испано-африканское время. Роу вышел в сад. Лениво прохаживаясь под шелестящую листвою лавров, он перебирал в памяти наставления шефа. Ему нравилось, что начальник откровенно сказал ему на прощание, «Можете не церемониться, испанец получает деньги и должен исполнять то, что ему прикажут». «Но деньги-то он получает от немцев», — заметил Роу. Шеф со вздохом ответил, «Увы». Даже пройдя через немецкие руки, они остаются английскими. Одним словом, каудильо именно тот, кто нам нужен. Нам уже некогда искать другую «матхенфюр-Алес», как говорят наши друзья-немцы. С коммунистами пора кончать. Не сомневаюсь, сэр. Вот и желаю вам удачи. Роу был уверен в успехе. Он уже не в первый раз превращался из разведчика, собирателя секретов, в активного политического диверсанта. Сознание этого немного льстило ему. Было только жаль, что не удалось перед отлетом из Лондона связаться с монте чтобы дать ему сигнал о необходимости обратить внимание на Испанию. Значит, материальный эффект этой поездки будет равен нулю. Если, конечно, потом не удастся примазаться к спекуляции Монти. Под напором морского ветра упруго поскрипывали толстые листья бананов. Этот мерный звук, похожий на скрип корпуса парусного корабля ночью, когда ничто не заглушает голосов, обшивки и набора, нагонял сон. Роу с усилием стряхнул с себя истому и поглядел на часы. Пора. Роу шел, не расспрашивая о дороге. Он полагался только на память и тщательно изученный план местности. Скоро он выбрался из квартала отелей. Асфальт кончался. Роу почувствовал под ногами неровные камни, разбитой мостовой. Дома делались ниже, тени деревьев резко ложились на их белые стены. Потянулись каменные изгороди виноградников, сухие листья винограда казались высеребренными светом луны. Роу отсчитал нужное число переулков и свернул в узкий проход между неприглядными хижинами. За оградой из не смело тявкнула собачонка. — Сейчас поднимется обычный в таких случаях концерт, — подумал Роу. Но все было тихо. Собака полаяла и умолкла. Едва слышный шорох листьев смешивался с отдаленным рокотом прибоя, и трудно было разобрать, какой из этих шумов производят листья и какой вода. Роу выбрался на шоссе, тянувшееся параллельно берегу, перешел на сторону укрытую тенью деревьев и зашагал вдоль решеток садов. Одни из них были увиты ползучими растениями и цветами, за другими смутно виднелись плотные стены подстриженного самшита и тамариска. Из-за решеток лилось то дыхание табака, то пряный аромат роз, то едва уловимый запах лимона. Роу вглядывался в узорчатый чугун-оград. Наконец он увидел то, что ему было нужно — Два мраморных грифа сидели на каменных столбах по бокам высокой глухой калитки. Сквозь ограду, густо оплетенную зеленью, не было видно дома. Едва Роу остановился, как за калиткой послышался лай. Это уже не было робкое тявканье, какое он слышал из-за жалкой стены придорожной хибарки. Свирепый басистый лай сопровождался рычанием еще нескольких псов. Роу с невольной поспешностью отыскал розетку звонка и нажал ее условным образом. Прошло немало времени, пока послышался чей-то голос, успокаивавший собак. Калитка отворилась. Роу вошел без приглашения. Калитка захлопнулась и яркий луч фонаря ударил Роу в лицо. «Я привез партию рейнских вин», — по-немецки сказал Роу. «Вот как?» — полтора ящика старого Иогансбергера. Тот, кто, не опуская фонаря, освещал Роу, сказал в темноту «Подержи собак, Гейнс», и пошел в глубину сада, светя под ноги. Роу видел только маленькое пятно сверкающего, словно серебряного, песка и изредка мелькающий каблук немца. Так они дошли до ступенек дома. — Подождите здесь, — сказал провожатый и скрылся за дверями. Роу зажмурил глаза, чтобы дать им привыкнуть к темноте. За своей спиной он чувствовал присутствие второго немца, и слышал дыхание нескольких собак. Это заставило его стоять неподвижно. Роу открыл глаза, почувствовав, что в лицо ему снова ударил свет. Дверь в дом была отворена и ярко освещена. Роу вошел. Перед ним стоял человек, в котором он по фотографии, показанной ему шефом, сразу узнал зауэрмана. Немец вопросительно смотрел в лицо Роу. тотт также не стесняясь, еще раз мысленно проверил сходство оригинала с портретом. Только тогда он назвал пароль. Заваяорман кивком головы пригласил Роу следовать за собою. Они вошли в большую столовую. За длиннейшим столом, в огромном как трон кресле с непомерно высокой спинкой, Сидел маленький человек с очень темным лицом. Но это была не природная смуглость местного уроженца, а загар европейца, долго пробывшего на солнце. Истинно черные волосы, пронизанные редкими нитями седины, были обильно нафиксатуарены и зачесаны на лысину. карие глаза на выкоте тяжелый крючковатый нос – На человечке был китель испанского генерала. При входе Роу генерал приподнялся, опершись на стол маленькими пухлыми ручками, еще более темными, чем его лицо. Не кланяясь, он молча уставился на Роу. Зауэрман достал рюмку из такого же огромного и неуклюжего, как все в этой комнате, буфета, и пододвинул англичанину под нос с бутылками. Роу рассеянно кивнул. Зауэрман поймал его взгляд, настороженно ощупывавший углы комнаты. «Тут можно говорить свободно», — сказал он. Роу взглянул на маленького генерала. «Генерал Дон Франциско Франко и Богомонде», — представил Зауэрманн. Франко все так же молча поклонился и сел. Не считаясь риском показаться невежливым, Роу внимательно оглядел испанца. Он знал его только со слов шефа. Черт возьми, лошадка, на которую ставила Англия, не производила впечатления своими статями. Но Лондону видней. Что ж, присутствие Франко у Завермана Упрощало дело. Для свидания именно с ним Роу и прилетел сюда. Поручение шефа будет выполнено на целые сутки раньше. Роу без предисловий сказал Франко, глядя на него холодными глазами. «Вы больше не должны откладывать свое путешествие в Африку, генерал». Франко быстро оглянулся на Зоу Эрмана, прислонившегося к буфету с рюмкой в руках. У немца был вид человека, совершенно незаинтересованного происходящим. Франко перевел взгляд на Роу. «Там еще не все готово. Поэтому вам и следует быть там», — жестко сказал Роу. «Я вполне доверяю моим людям. Если они...» — Роу перебил. «Вы сами должны быть там», — он перегнулся через стол. «Больше ждать нельзя». На этот раз Франко повернулся к немцу всем корпусом и заговорил по-испански. Он выбрасывал слова раздраженно, с необыкновенную быстротой. Зао Арман слушал, не подымая глаз. Можно было подумать, что и это его не касается. Впрочем, почти так оно и было. С тех пор, как здесь появился представитель британской секретной службы, зау Арман перестал себя чувствовать резидентом Абвера. Англичане платили зауэрману больше, чем немцы. По логике людей, привыкших торговать собою, хозяином в этой комнате был сейчас англичанин. За него платила Англия. Роу не знал испанского и без церемоний перебил Франко. «Мой самолет ждет вас сегодня ночью». И, видя, что Франко снова хочет заговорить, добавил, «Вы, за зауэрман, проводите генерала до Тетуана». «Отлично», — ответил немец. «А что делать в Тетуане?» «Сдадите поручение коммерции советнику Лагенгейму». Перед уходом Роу еще раз обернулся к Франко. «Сегодня 10 июля», — Франко молчал. За него ответил Завуэрман. «Уже 10, не позже 17. -го. Мы хотим услышать условный сигнал». «Над всей Испанией безоблачное небо». Франко продолжал сердито молчать, но, увидев, что Роу пошел к двери, не выдержал. Протестующим жестом остановил Роу и тоном, в котором тот сразу уловил страх, выкрикнул. «Я не могу принять ваше предложение». Роу остановился и с насмешливым удивлением спросил. «Какое предложение?» Это приказ, сеньор!» Роу увидел, как под загаром, покрывающим лицо генерала, отливает кровь, и лицо делается светло-жёлтым, даже, как казалось Роу, зеленоватым. Но ведь по этому сигналу генерал Санхурхо вылетит из Португалии в Испанию, быстро проговорил Франко. Он глава хунты, Он будет руководить движением. Есть благословение Святого Отца. Мы хорошо знаем, что вы добрый католик, генерал. И поэтому заранее согласовали все. Его Святейшество Папа пришлет вам свое благословение. Вы не знаете Санхурхо. Вы ручаетесь за мою жизнь? За вашу? Да. Единственный каудильо вы». И Роу едва не улыбнулся, вспомнив слова шефа «Матхен фюралес». И ободряюще сказал «Есть старая испанская пословица, генерал». «Мир дрожит, когда шевелится Испания». «Не вам ли суждено ее расшевелить?» Франко поднялся и закинув голову. Без тени иронии напыщенно проговорил «Я заставлю мир дрожать».